Глава 13. Это пугающее слово «расставание». Если бы у сердца был только один карман, я бы положил в него безусловную любовь к себе. В нашей культуре люди обожают свадьбы, но при этом разговоры о разводах обходят стороной. Будто бы это не событие, а что-то постыдное. Однако, проходя через годы брака, многие признавались мне, что расставание с тем человеком было лучшим, что могло с ним произойти. Расставание — тема болезненная особенно когда у партнеров нет взаимного согласия. Многие из нас хотя бы раз в жизни побывали по обе стороны баррикад, будь то отвергнутый или отвергающий. И больно, поверьте, не только тем, кого оставили, но и тем, кто уходит, причиняя боль. Бывает, люди на годы застревают в несчастливых отношениях просто потому, что боятся боли разрыва. А ведь расставание — это неотъемлемая часть отношений. Если боишься боли, лучше вообще не начинать. Многие ищут в партнере заполнение пустоты внутри себя, утоление голода, одиночества. Они используют другого человека как эмоциональную подпитку, что делает их особенно уязвимыми к расставанию. Когда же человек наполнен сам по себе, он вступает в отношения, чтобы любить, радоваться, делиться открытиями, а не чтобы компенсировать свои дефициты. Виктор, один из многих клиентов, жаловался на кризис в отношениях с женой. Их брак фактически распался. «Почти год живут порознь, секса нет. Жена переехала в другой город, якобы по работе, а на самом деле завела любовника. Виктор страдал и не знал, что делать дальше. Понимаю, что все плохо, но избегаю разговоров, которые могут поставить точку в отношениях. Мне трудно представить свою жизнь без нее. Мы прожили вместе 10 лет, а это треть моей жизни», — говорил он. «Особенно трудно мне с социальными сетями». Оказалось, Виктор страдал, когда соцсети напоминали ему о счастливых моментах из прошлого. Каждый раз, видя совместные фото, он переживал отчаяние. «В любой момент может всплыть наша общая фотография, и сразу такое чувство, как будто меня ударили», — жаловался он. «Это похоже на террор, который невозможно остановить. Мы немного обсудили ситуацию, а потом я попросил его рассказать больше о счастливых моментах в их отношениях». «Может прозвучать пафосно, но она сделала меня счастливым», — начал Виктор. «Я был чужаком в своей семье, в окружении. Знаете, таким одиноким волком. Но все изменилось, как только я встретил ее. Она была такой активной, общительной, жизнерадостной. С ней я больше не чувствовал одиночества. Наши отношения стали одной из центральных опор в моей жизни. А потом она уехала, и все померкло. Ко мне вернулось ощущение пустоты, одиночества». «Вспомни, как ты себя чувствовал в лучшие моменты вместе. Что ты ощущал тогда в своем теле?» — спросил я. «Я чувствовал теплую пульсацию в животе», — сказал он. «Она распространялась по всему телу. Это приятно. Сосредоточься на этих ощущениях. Так твоя жена живет в твоем теле прямо сейчас. Тебе не нужно быть рядом с ней, чтобы чувствовать себя наполненным этой энергией. Ты чувствуешь это прямо сейчас», — предложил я. Мы поработали над тем, чтобы усилить и закрепить у Виктора состояние наполненности и удовольствия. В конце сессии я сказал, «Тренируй в себе это состояние. Возвращайся к нему как можно чаще. Напоминания из социальных сетей будут помогать тебе». Виктор улыбнулся. «Можно подумать, что если любимый партнер покинул нас, то он унес с собой все счастливые моменты. Но это не так. Наши прекрасные переживания и чувства принадлежат нам и остаются с нами». Никто не может их забрать. В самые волшебные моменты с другими мы чувствуем красоту и сладость своих энергий. Следующая практика помогает научиться справляться с эмоциональными кризисами в отношениях, сохраняя позитивные воспоминания и ощущая наполненность даже в отсутствии партнера. Первое. Признай свои чувства и боль, связанные с текущей ситуацией. Второе. Вспомни о счастливых периодах в отношениях. Опиши моменты, которые вызывают наибольшие чувства радости и счастья. Третье. Сосредоточься на телесных ощущениях, связанных с позитивными воспоминаниями. Замечай, что меняется в теле, когда ты думаешь о них. Четвертое. Усилий закрепи позитивные ощущения. Сосредоточься на них и усилиях. Пятое. Учись возвращаться к этому состоянию как можно чаще. Используй триггеры, которые раньше вызывали боль, для тренировки нового состояния. Многие остаются в удручающих отношениях, потому что боятся рискнуть и вступить в неизвестное, шагнуть в пустоту. Но тогда страдания от телесных симптомов будут требовать от нас покинуть токсичного партнера. Возможно, это тебя удивит, но люди застревают в страдании надолго только потому, что страдают недостаточно сильно. Это контраинтуитивная практика не убегать от эмоционального страдания, а усилить его до максимума. Тогда в какой-то момент боль может трансформироваться в улыбку и расслабление. Мужчина лет 50 и пришел ко мне на консультацию, поникшим и измученным. Его глаза были полны агонии и мольбы о помощи. Он рассказал, что два месяца назад от него ушла любимая женщина после 10 лет совместной жизни. Разрыв грянул, как гром среди ясного неба, совершенно ошеломив мужчину. За это время он сильно похудел, у него нарушился аппетит и сон. Мужчина страдал от неразделенной любви измены и отвержения, но не справлялся со своими чувствами и в итоге обратился к психиатрам за медикаментозной поддержкой. В придачу ко всему эта женщина, казалось, играла с ним, постоянно напоминая себе. Иногда она как будто теплела, притягивала его к себе звонками, сообщениями и даже редким сексом, но затем становилась холодной и снова возвращалась к любовнику. «Ты чувствуешь страдания. Расскажи мне, где и как ты ощущаешь его в теле?» Это жуткое переживание пустоты, эмоционального бессилия. Мою грудь и горло как будто сдавливает невидимая плита. Чувствую это давление еще больше. Усиль все ощущения до максимума. Сделай это прямо сейчас. Усиль его в десять раз. Я больше не могу, — сказал мужчина и вдруг широко улыбнулся. Почему ты улыбаешься? Не знаю, — ответил он и улыбнулся еще шире. Просто что-то во мне переменилось. Появилось какое-то облегчение, предвкушение чего-то хорошего. Будто я на мгновение освободился из-под тяжелого опресса. Может, мне надоело страдать? Эта практика помогает освободиться от тяжелых эмоциональных состояний через осознанное усиление ощущений страдания. В какой-то момент происходит раскалывание паттерна страдания, и в этот разлом начинает сквозить разблокированная энергия. Первое. Признай свои чувства и боль, связанные с текущей ситуацией. Осознай, что разрыв вызвал сильные эмоциональные реакции. Второе. Найди, где и как ты ощущаешь страдания в теле. Сосредоточься на этих физических проявлениях. Третье. Усили все ощущения до максимума. Позволь себе почувствовать это страдание еще сильнее. Усиль его еще в 10 раз, пока не заметишь перемену. Четвертое. Отметь любые изменения в своем состоянии. Ощущай, что происходит с твоими эмоциями и телом. Позволь себе возвращаться к этому состоянию. Это радикальный взгляд на вещи, разделять боль и страдания. Ты можешь все еще чувствовать боль, но твое страдание уменьшится. Ключевые идеи. Первое. В нашей культуре принято праздновать свадьбы и не принято праздновать разводы, хотя расставание с кем-то часто оказывается лучшим, что случалось с человеком в определенный период его жизни. Второе. Многие остаются в несчастливых отношениях из-за страха боли, связанной с разрывом. Однако, если боишься боли расставания, лучше не начинать отношений. Третье. Люди часто ищут партнера, чтобы заполнить внутреннюю пустоту и утолить голод одиночества. Это делает их особенно уязвимыми к расставанию. Четвертое. Человек, наполненный изнутри, вступает в отношения, чтобы любить и делиться, а не для компенсации своих дефицитов. Это делает отношения более здоровыми и устойчивыми. Пятое. Ты можешь думать, что если твой партнер ушел, он унес с собой все счастливые моменты. Но твои переживания и чувства принадлежат тебе и остаются с тобой. Волшебные моменты — это отражение твоих собственных энергий. Шестое. Практика усиления страдания до предела помогает осознать и освободиться от тяжелых эмоциональных состояний. Усиление боли может привести к внезапному облегчению и ощущение свободы